Глава тридцать пятая Чтобы не выдать себя, Эйлин не стала подходить к крыльцу. Обогнув дом, она остановилась у окон библиотеки, которые были самыми большими. Густые кусты жасмина скрывали их от наблюдателей за оградой сада. «Пожалуйста, впусти меня», — прошептала она, прикоснувшись к прохладной стене. Окно еле слышно скрипнуло. Девушка улыбнулась и, оглянувшись, ловко перелезла через подоконник. Привычка, приобретённая ещё в детстве. Спрыгнув на пол, она осторожно прокралась к дверям и выглянула в коридор. Света в гостиной не было, а из кабинета доносились приглушённые голоса мужчин. По всей видимости, они не были в курсе того, что люди Констебля останавливали для досмотра экипаж архиепископа. Это усиливало подозрения относительно маркиза. Вряд ли тот, кто во время войны командовал разведкой, не учёл подобное развитие событий. Элен задумчиво покусала губу. Появись она сейчас в кабинете с обвинениями. Маркиз выкрутится. Джаспер слишком долго доверял ему, считая своим другом. Значит, нужны были явные доказательства. В памяти всплыл медальон, который нашли в комнате Агнес. Если Эйлин была права, то именно этот медальон использовался для связи с девочкой. Разумно, если маркиз не желал, чтобы его видели с девчонкой из швейной мастерской. Следовательно, второй медальон должен быть у Дювиля. Если тот, конечно, не успел от него избавиться. В принципе, это легко проверить. Стоит только обыскать комнату маркиза, пока он пьёт виски с хозяином дома. При мысли о том, что придётся рыться в чужих вещах, Эйлена хватила озноб. Но тяжёлые времена требовали решительных мер. С этими мыслями девушка направилась наверх. Как она ни старалась сохранить самообладание, руки всё равно подрагивали, а по спине струился пот. Заметив, что хозяйка направляется в гостевое крыло, дом вопросительно скрипнул. «Так надо, поверь!» Девушка погладила стену. Где-то на крыше недовольно зашелестела черепица. Но препятствовать намерениям Эйли на собняк не стал. Во всяком случае, половицы под ногами не скрипели, а дверь в комнату Дювиля оказалась приоткрытой. Убедившись, что там никого нет, девушка проскользнула внутрь. Обстановка отличалась скромностью, граничащей с аскетизмом. Крашеные стены, мебель из тёмного дерева. Даже кровать была без балдахина. Высокое ширмо с вышитыми на шёлке цаплями отгораживало её от окна. Эйлин первым делом обыскала её, тщательно перетряхнув пуховую перину и подушку. Разумеется, безрезультатно. С другой стороны, было бы странно, если бы удача улыбнулась сразу. Осмелев, Эйлин перешла к туалетному столику, на котором лежал нож сер маркиза. Шкатулка из красного дерева с гербом на крышке оказалась не заперта. Эйлин быстро проверила все отделения, но ничего не нашла. Осмотр письменного стола у окна тоже ничего не дал. Ящики оказались пусты. Оставался только сундук с одеждой. Девушка нерешительно замерла перед ним, разрываясь между брезгливостью, вызванной необходимостью копаться в чужом белье, и желанием разоблачить предателя. Я могу помочь. Ироничный голос, раздавшийся за спиной, заставил подскочить на месте. Обернувшись, Элина обнаружила, что маркиз стоит на пороге, направив на неё пистолет. Второй рукой он придерживал дверь, так и наровившую хлопнуть его по лицу. "Я метко стреляю, так что не советую делать резких движений", предупредил Дювиль, быстро заходя в комнату. Дверь за ним захлопнулась, правда, сразу же открылась. Петли пронзительно скрипнули. Не старайся, всё равно никто не услышит. Последняя адресовалась к дому. Из камина вырвалось облако сажи. Просто поразительно, как эта старая рухлядь защищает вас. Покачал головой маркиз. Асобняк не рухнет, тихо заметила Эйлин. Возможно. Внимательно ступая по половицам, чтобы не споткнуться, Дювель прошёл к креслу. Поговорим начистоту. Он небрежно махнул пистолетом в сторону стола, стоявшего у стала. Элен пожала плечами. Похоже, выбора у меня нет. Внутренне сгорая от стыда, что её застали за столь недостойным занятием, она спокойно присела и сложила руки на коленях, как обычно делала в отцовском кабинете, когда получала выговор за своё поведение. Именно. Маркиз развалился в кресле и закинул ногу на ножку Поморщился, заметив, что некогда начищенный до блеска сапог теперь был в саже. Итак, вы не ответили Мелиде, что искали в моей комнате. Я Элин поколебалась, гадая, стоит ли раскрывать все карты, а потом всё-таки решилась. Зачем вы убили Агнес? Я Изумлению дювели не было предела. Вы с ума сошли? Зачем мне пачкать руки? Вы могли нанять кого-нибудь. возразила девушка, понимая, что ошиблась в подозрениях. Тоск с какой брезгливостью маркиз произнёс последнюю фразу, свидетельствовала о его полной невиновности. Он просто не стал бы убивать. Или вы? парировал он. Я? Конечно, вы же не поклялись архиепископу, что не убивали. Потому что невольно я явилась причиной её гибели, с горечью произнесла Эйль. Отправь я Агнес обратно, сразу она осталась бы жива. Возможно, а возможно и нет, отмахнулся маркиз и с удивлением взглянул на пистолет, о котором уже забыл. Вздохнув, он небрежно положил его на каменную полку. Вы не отожмёте курок? поинтересовалась Элен. Он не заряжен. В доказательство своих слов Дювиль поднял оружие дулом вверх. Послышался сухой щелчок. Элен недовольно нахмурилась. Но вы сказали, что метко стреляю, верно? Что ещё я мог сказать в виде, как вы роетесь в моём исподнем? Щеки девушки полыхнули алым. Я даже не открыла крышку, возразила Анна. Рад это слышать. Не люблю знайте ли, когда мои вещи кто-то трогает. Но уверяю вас, даже это не повод убивать ту, кто является единственным шансом для друга. Что? охнула девушка. Её теория рушилась словно песочный замок в прилив. Вы единственный шанс для Джаспера сохранить рассудок. Я не знаю, как так получилось, что вы появились в его доме, когда он совсем отчаялся. Но ради его благополучия я готов закрыть глаза на всё. А как же? Вы же ненавидите меня и считаете охотницей за состоянием. Считаете, что я переменил своё мнение. Что же до чувств, которые я к вам испытываю, то какая вам разница? Вы замужем не за мной, а за Джаспером, а он в вас души не чает. Да, но, пролепетала девушка, окончательно растерявшись. Что же касается наших, хм, пикировок, то согласитесь, они вносят некое разнообразие в унылые серые будни. Хотите сказать, что всё это время вы развлекались за мой счёт? возмутилась Эйлин. Не без этого, почти весело согласился маркиз. Но ну теперь, когда мы расставили все точки над и и выяснили, что у нас много общего, а именно забота о графине Уорвике, скажите, что вы пытались найти в моей комнате? Медальон, призналась Эйлин. Я нашла один в сундуке Агнес. И из чего вы решили, что у меня непременно должен быть второй? Потому что когда я взяла его в руки, Дювиль шумно выдохнул сквозь зубы. Только не говорите, что вы не подумали о последствиях. Увы. Девушка опустила голову. Открывать его я не осмелилась. Но хоть что-то. Где он? Он требовательно протянул ладонь. Я оставила его в спальне Джаспера. Прекрасно. Видёмте. Маркиз вскочил и устремился к дверям. У самого порога обернулся и посмотрел на Эйлин. Ну уже поторопитесь. Девушке ничего не оставалось, как подчиниться. Еле успевая за широкими шагами маркиза, она пыталась понять, Как отреагирует муж на её появление на пороге спальни в компании другого мужчины? Пусть даже и лучшего друга. Она мечтала запнуться или даже упасть. Но особняк притих, с удивлением наблюдая за тем, что происходило. «Джесс, это мы!» Маркис ударил кулаком в дверь и распахнул, не дожидаясь ответа. «Макс?» Граф Уорвик сидел в кресле у камина. При виде друга он встал и только потом заметил жену, всё ещё стоявшую у порога. «Эйлин!» Что ты здесь сделаешь? По всей видимости, твоя жена уговорила нашего общего друга не забирать её с собой, хмыкнул Дювиль. И правильно сделала, не сдержалась девушка. Кариту архиепископа остановили для досмотра. Вот как. Мужчины переглянулись. Они заставили тебя вернуться в Имение? поинтересовался граф. Нет, не думаю, что мне это позволили бы. Девушка покачала головой. Я просто попросила высадить меня сразу за поворотом. Тебе надо уволить садовника Джесс, иронично заметил Максимилиан, и потребовать срезать кусты, которые закрывают аллею. Возможно, отозвался граф, подходя к девушке. Но почему ты просто не вернулась сюда? Элин нерешительно взглянула на маркиза. Он молчал, предоставляя ей самой излагать подходящую версию. Понимая, что объясняться всё равно придётся, она решила сказать правду. Потому что я подозревала твоего друга, Макса. Граф невольно оглянулся. В чём? В том, что он и есть тот самый предатель. Что? Но это уже переходит все границы, миледи, наигранно возмущённо воскликнул Дювиль. Сначала вы обвиняете меня в убийстве, теперь в предательстве и измене. Я просто, Элен тяжело вздохнула. Вы ведь появились как раз тогда, когда Джаспер начал всё вспоминать. И с самого начала были против нашего союза, а потом те письма. Какие ещё письма? Максимилиан закатил глаза. Которые вы пересылали леди Вайлет. В одном из них было сказано что? Она прикрыла глаза, вспоминая фразу. Существует опасность потери рассудка, хотя есть шанс. В второго листа не было. И я решила, что вы умышленно уничтожили его. Не уничтожили? Голос маркиза звучал отрывисто. Письмо писалось накануне боя. И не было дописано. Целитель погиб. «О-о-о!» — только и произнесла Эйлин. «И вы не пытались узнать, что за шанс?» «Пытался». Дювиль мрачно взглянул на друга, тот кивнул. Но так и не нашёл способ. Во всех книгах написано одно и то же. «Тьма медленно поглотит разум», — прошептала Эйлин. Она сплела свои пальцы с пальцами мужа и с силой сжала. Давай понять, что, что бы ни случилось, она останется с ним до конца. Джаспер усмехнулся и, подняв руку к губам, поцеловал тыльную сторону ладони. Прошу прощения, что врываюсь в вашу идиллию, но вы обещали показать мне медальон. Голос маркиза заставил их опомниться. Спохватившись, девушка подошла к туалетному столику и извлекла требуемое украшение из-за таза для умывания. Вот, я нашла его у Агнес, пояснила она мужу. И, разумеется, никому не сказала, подхватил Дювиль. Но «Ну уже Джесс. Ты любишь решать головоломки? Как его открыть? Граф поднёс украшение к огню в камине и внимательно осмотрел. Похоже, надо сделать так. Несколько еле уловимых движений пальцами и крышка откинулась. Джаспер взглянул на изображение. В ту же секунду медальон выпал из его рук, а сам он со стоном рухнул в кресло. Джесс. Джаспер Оба крика слились воедино. Элен кинулась к мужу, схватила его за руку. На этот раз её затянуло в омут сразу. Не было ни водорослей, ни рыбок, только темнота, сменившаяся грохотом разрываемых снарядов, ржанием лошадей и криками солдат, идущих в атаку. Элен хотела скользнуть дальше, но тьма откинула её назад. Девушка огляделась. Она была на поле боя. Рядом умерли люди, где-то ржала лошадь в припадке безумной боли молотя ногами по воздуху. Звук выстрела, прозвучавший рядом, показался очень громким. Лошадь дёрнулась и затихла. Девушка повернулась. Граф Орвик стоял рядом, держа в руках дымящийся пистолет. Он мрачно смотрел на поле, устланное телами. Орвик, вот ты где? Знакомый голос заставил вздрогнуть Тьма зашипела, заклубилась, пытаясь скрыть воспоминания, но поздно. Эйлин рассмотрела лицо окликавшего и магический заряд, который искрился в его руке. «Эйлин, Эйлин!» Она открыла глаза и заметила, что лежит на кровати, а Джаспер склонился над ней. А за его спиной маячил Маркиз Дювель, державший в руках свечу. «Что?» Она попыталась сесть и застонала. «Да?» Комната сразу поплыла перед глазами, а к горлу подкатило тошнота. Ты. Вы упали в обморок, Милиди, пояснил Дювель. Признаться, очень не вовремя. Я не знал, кого откачивать первым. Что вы увидели? Макс отдёрнул друга граф. Нет, всё верно, я. Эйлин выдохнула и всё-таки села, осторожно держась за столбик кровати. Это Чарльз. Кто? Тот, кого вы ищете? Она прикрыла глаза и решительно продолжила. Предатель виконт Брасс